Четвертое. Промышленные компании, льготы, суды и субсидии. Торгово-промышленные заботы Петра, имевшие целью, между прочим, отучить высшие классы гнушаться промышленным людям и делом не были бесплодны. При нем люди знатные и сановные, корифеи бюрократии, являются промышленными предпринимателями, фабрикантами и заводчиками,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 племянников, как их стали звать впоследствии, равно из-за простых приказчиков. В конце XVI века славен был торговый дом солеваров-братьев Строгановых, за которыми считали до 300 тысяч рублей наличного капитала, не меньше 15 миллионов рублей на наши деньги. В конце XVII века известен был дом архангельских судостроителей Божениных, у которых была своя верфь на Северной Дине.